Керн постучался в соседнюю дверь, послышался чей-то невнятный голос. Он открыл дверь и замер, перед ним стояла старуха Шамановска. У нее было совиное лицо, вздутые складки кожи, покрытые густым слоем пудры, вызывали представление о заснеженном горном пейзаже. Черные, глубоко засевшие глаза, походили на дырки. Она уставилась на Керна так, точно хотела вот-вот вцепиться в него когтями. В руках она держала красную, как киноварь, шаль из которой торчало несколько вязальных спиц. Вдруг лицо ее перекосилось. Керн решил, что она уже вот-вот бросится на него, но неожиданно по ее лицу скользнуло подобие улыбки. — Что вам угодно, мой юный друг? — спросила она низким театральным голосом, полным патетики. — Я хотел бы поговорить с Фройлайн Холланд. Улыбка исчезла, словно ее стерли. — Ах, вот что! Шимановская смерила Керна презрительным взглядом, отошла от двери и резко застучала спицами. Рут Холланд сидела на кровати и читала. Керн заметил, что это та самая кровать, к которой он подошел тогда ночью. Внезапно его обдало теплом. «Можно мне спросить у вас кое-что?» — обратился он к ней. Девушка встала и вышла с ним в коридор. Шимановская, словно раненая кобылица, шумно вздохнула им вслед. «Я хотел спросить, не пойдете ли вы со мной в кино?» — сказал Керн. «У меня два билета», — соврал он. Рут Холланд внимательно посмотрел на него. «Или у вас другие планы? Ведь это вполне возможно. Она отрицательно покачала головой. Нет у меня никаких планов. Тогда пойдемте. Чего ради сидеть весь вечер в комнате?» К этому я уже привыкла. «Тем хуже. Я провел у вас всего две минуты, но и то обрадовался, что вышел сюда. Еще немного, и она бы меня сожрала». Девушка рассмеялась. И в этот момент она показалась ему маленькой девочкой. «Шамановск только выглядит такой страшной, сердце у нее доброе. Может быть, но пони этого не видать. Сеанс начинается через 15 минут, пойдемте». «Хорошо», — сказала Рут, словно решившись на что-то. Когда они подошли к кино, Керн заторопился. «Одну минутку возьму билеты в кассе, они оставлены для меня». Он купил два билета, надеясь, что она ничего не заметила. Впрочем, тут же это стало ему совершенно безразлично. Главное заключалось в другом. Она пошла с ним и сидела рядом. В зале погас свет. На экране появилась живописная и залитая солнцем крепость Маракеша. пустыне сверкала, и в жаркой африканской ночи дрожали монотонные звуки флейт и барабанов. Рут Холланд откинулась на спинку кресла. Музыка обрушилась на нее, как теплый дождь, теплый монотонный дождь, из которого всплывало мучительное воспоминание. Это было в апреле. Она стояла у крепостного рва в Нюрнберге. В темноте перед ней вырисовывалась фигура студента Герберта Биллинга, державшего в руке скомканную газету. «Понимаешь, о чем я говорю, Рут?» «Да понимаю, Герберт, это легко понять». Биллинг продолжал комкать номер Штюрмера. «Меня назвали в газете еврейским холуем, человеком, позорящим свою расу. Это полный крах, ты понимаешь?» «Да, Герберт, надо же мне как-нибудь выпутаться». Вся моя карьера поставлена на карту. Это напечатано в газете, которую все читают, понимаешь? Да, Герберт, мое имя тоже напечатано в газете. Совсем другое дело. Тебе-то что? Ведь ты все равно уже не можешь учиться в университете. Ты прав, Герберт. Значит, конец, да? Мы расстались, и между нами все кончено. Все. А теперь прощай. Она повернулась и пошла. Погоди, Рут, послушай минутку. Она остановилась. Герберт подошел к ней. В темноте его лицо было совсем близко. И она слышала его порывистое дыхание. «Послушай», — сказал он, — «куда ты сейчас пойдешь? Домой?» «Тебе же не к спеху». Его дыхание участилось. «Мы, конечно, договорились обо всем, правда? Так тому и быть. Но ты ведь могла бы, мы могли бы. Как раз сегодня вечером у меня никого нет дома, понимаешь? Нас никто не увидит». Он схватил ее за руку. «Зачем нам расставаться именно так? Я хочу сказать, так официально. Ведь можно бы еще разок. Уйди», — сказала она. «Немедленно уйди!» «Да будь же умницей, Рут!» Он обнял ее. Рут с минуту всматривалась в красивое лицо, которое любила, которому бездумно доверилась. Затем размахнулась и дала Биленку пощечину. «Уйди!» — закричала она, и слезы брызнули у нее из глаз. «Уйди!» Он пошатнулся и сделал шаг назад. «Что? Бить? Бить меня?» «И это ты, грязная жидовская свинья, смеешь бить меня?» Он хотел было броситься на нее. «Уйди!» Крикнула она истошным голосом. Он испуганно оглянулся.